21 -я глава «Я тебя вижу» — родительский вопрос. Как родитель ребенка может понять, что на самом деле ребенку не просто с тренером? И как вообще он может понять, что пока не способен помочь своему ребенку с этим разобраться? Мы, родители, ничего не знаем о том, что такое игра и другие базовые гигиенические вещи в общении с ребенком. Поэтому я приведу здесь скрипты и разборы ситуаций, в которых родитель, как выясняется, не помогает ребенку. Для начала задайте себе вопрос, в контакте ли вы со своим ребенком? Я, например, всю жизнь жила в конструкции «мне все можно, мне все позволено», но на самом деле это означало только то, что у родителей не было на меня времени, и я занималась спортом, чтобы оставаться в контакте с собственным отцом. Родители не были моими адвокатами. Накормлена, жива, здорова и ладно. Забота тогда вообще не предполагала включенности в эмоции и состояние ребёнка. Мы многого не умеем, и это нормально, но парадигма «быстрее, выше, сильнее» заставляет нас, с одной стороны, жертвовать ребенком, а с другой стороны, испытывать чувство вины по отношению к нему. Если есть хоть какие-то признаки того, что вы душите своего ребенка занятиями, обязательствами, хотите, чтобы он стал талантливым, считаете, что он какой-то неправильной жизнью живет, то очень вероятно, что у вас есть родительское чувство вины. На основе этого чувства родители принимают 90% решений отдать ребенка куда-то. В том, что родители ребенка отдают в кружки и на секции, важен вопрос качества, а он серьезно уступает вопросу количества. Мы стараемся поменять качество на количество, и в этом большая беда. Если мой ребенок пристроен, я вроде как переношу свою ответственность за безопасность и досуг ребенка с себя на тренера или преподавателя кружка. Как решить эту проблему? Для начала обнаружить ее легализовать собственное чувство вины, признав, что ты в принципе его испытываешь. Чувство вины идет изнутри. Его часто путают со стыдом. Стыд — это то, что нам транслируют извне: Мне стыдно из-за того, что кому-то видно. Вина — это явление, которое не видно никому, но оно прожигает тебя самого. Если чувство вины плохо распознаваемо или остро распознаваемо, но никак не проживается, я очень рекомендую идти напрямую к психологу, Это совершенно нормальный запрос к психологу. Я хочу работать с чувством вины. Когда ребенок здоров и живет более-менее нормальную жизнь, мы с этим чувством не встречаемся. Но даже в этом случае ребенку будет за что обидеться на своего родителя. Поэтому ваше чувство вины неизбежно. И только с помощью психотерапии можно минимизировать воздействие этого чувства на родителя и на его отношения с ребенком. Если контакт с ребенком налажен качественно, то вредоносного перекладывания ответственности за развитие ребенка на каких-то третьих лиц нет. Вместе с тем я понимаю необходимость детских садов и других заведений, облегчающих жизнь родителей. Но даже 5-7 минут, проведенных с ребенком, когда ты хохочешь, слушаешь, наблюдаешь, компенсируют дисбаланс. Возможно, я не могу дать ему больше времени, но я совершенно точно могу сделать это время максимально качественным для контакта с ребенком. В качестве практики обнаружения скрытого чувства вины или его отсутствие, задайте себе вопрос. Зачем на самом деле я хочу, чтобы мой ребенок куда-то ходил? Я хочу, чтобы он был занят после школы, потому что у меня нет времени на контакт с ним. В этом часть очень важной правды. Это забота о безопасности, о развитии ребенка, пока у тебя нет на это времени. А вот я разрешаю ребенку все. это хороший камуфляж для чувства вины. У меня есть это чувство, поэтому я ему все разрешаю. Если я признаю в себе это чувство вины, я могу оказаться в положении, когда мы с ребенком максимально честны друг с другом. И начинаются уже совсем другие разговоры. Ты можешь прийти и, наконец-то, спросить, «Ты как вообще?» И тебе действительно будет интересно слушать ответы. Из этой максимальной честности родители уже относительно просто понять, что у ребенка на тренировках происходит что-то не то, разобраться, как должны происходить тренировки на самом деле. И здесь родители уже могут решить для ребенка очень простую задачу — расширить картину его мира. Сказать, я на твоей стороне, есть другие виды спорта, есть другие школы, мы можем что-то другое попробовать. Но ни в коем случае не ты сам это выбрал, сам решил, и теперь выгребай. Если родитель отказывается от ответственности или слишком рано перекладывает ее на ребенка, то в этот самый момент у последнего заканчивается детство. Ребенок прекращает решать свои пассивные задачи и расти, вместо этого начиная разруливать какие-то взрослые трудности, которые переложили на него родители. А если ты несешь на себе чужую ответственность, у тебя блокируются собственные ресурсы. Все силы уходят на то, что ты начинаешь выполнять чужие сценарии. Для родителей в перспективе это неизбежная холодность и отстраненность в отношениях с детьми. Контрзависимость. Стремление максимально отдалиться и подсознательное желание ребенка Мстить за безответственность родителей. И этот сценарий ребенок будет отыгрывать в своих отношениях бесконечно. Мы либо в слиянии, либо друг друга бьем. Нет опыта независимых отношений. Нет опыта здоровой близости с одновременным сохранением независимости. Но мгновение в контакте с ребенком меняет все. Тебе как? Что с тобой происходит? Что ты чувствовал, когда ты проиграл? Когда вы в раздевалке? Как ты? Что ты чувствуешь? Что ты видишь? Ты потом можешь сколько угодно жить в своем танке, но этого ты не забудешь. Отношения после такого становятся теплее, уменьшается количество конфликтов, динамика самих отношений меняется. У вас только что был конфликт, например, и вдруг ребенок выдает что-то такое, что он никогда раньше не выдавал. Если родитель взрослеет и возвращает себе свою ответственность, у ребенка появляется желание о чем-то рассказывать, больше времени проводить вместе, чем-то делиться. Он перестает прятать собственные чувства. Иными словами, ему становится комфортнее и безопаснее.